Глава 26 К отелю мы подходили уже к ужину. Солнце постепенно клонилось к закату, но день еще не отдавал свои права. Над нами висело прозрачное голубое небо, вот только вершину горы не было видно. Ее скрывала серая мгла. Так бывает в Геленджике, когда над горами облака копятся и копятся, прежде чем спуститься в бухту со шквалом ветра. И еще я отметил, что люди на улицах... Уже заметно спешили, то и дело, поглядывая на вершину горы. «Еще одна буря идет», — предположила Марина. «Похоже», — кивнул я и мысленно поежился. «Очень хорошо помню чернильную пелену с багряными прожилками, из которой за нами в погоню бросались стаи адских гончих. Впрочем, когда мы зашли в гостиницу, тяжесть с плеч исчезла. Здесь было светло, шумно и, по ощущениям, безопасно». Совсем как в мультике про котенка Гава, у которого во время грозы не получилось бояться, сидя в освещенной гостиной. Зайдя в ресторан, мы остановились, выискивая взглядом администратора и свободные столики. Оглядывая беспечных людей и обстановку в общем, я замечал взгляды в свою сторону. «Да, видно, что отношение к нам явно изменилось». Пока я впитывал общую атмосферу, Доминик и с Мариной, похоже, сразу сосредоточились на частностях. «Так, блядь», — с усталой интонацией произнесла Демонесса. Так иногда говорят, сталкиваясь с крайней глупостью в исполнении знакомых людей. «Господи, какая дура!» — одновременно с Доминикой отчеканила Марина. «Кто?» «Ну а кто же еще?» «Наша с тобой максимально близкая в этом мире соотечественница!» Ядом сарказма в словах Марины можно было запитать, наверное, сразу несколько королевских кобр. Посмотрев по направлению взгляда черноволосые ведьмочки, я увидел столик, за которым нас ждали Дориан, Ронан и Аня которая свое простое платье заменило на иное облачение. И сейчас я смог хорошо его оценить, когда заметившая наши взгляды Аня явно занервничала и встала нам навстречу. Смотреть было на что. Выглядела Анна сногсшибательно, без всяких прикрас. Внимание в первую очередь приковывал широкий воротник, покрывающий плечи и украшенный золотым орнаментом. Из-под него спускался тонкий светло-коричневый плащ. Полностью плащ запахнут не был, и под ним хорошо просматривалось привлекающее взгляд платье, Поблескивающее, темно-желтое и под определенным углом зрения, становящееся серо-синим, причем практически прозрачным. Подпоясывал платье широкий золоченый же пояс с крупными багровыми камнями в большой овальной пряжке, но самое главное что на щеке Анны, спускаясь вниз на скулу, ярко олела метка. Три влажных красных полосы, словно совсем недавно помазанных. Кроме того, на шее Анны выделялась тканевая широкая бархотка, неуловимо похожая на... ошейник. Сапоги на блондинке высокие, но по виду они больше напоминают плотные кожаные чулки, поднимающиеся до середины бедер. В целом... Эффектный наряд нашей светловолосой фитнес-няши вызывал ассоциации с востоком, степью, желто-оранжево-коричневая гамма цветов, блеск золотого воротника, пояса и орнамента по плащу и платью, алые кляксы на щеке и багровый огонь в пряжке пояса. Такой наряд, как мне кажется, больше подошел бы смуглой и черноволосой Марине, тем более, что Аня как-то мне пожаловалась, что просто не может загорать. Загар на ее белую кожу просто не ложится. «Почему она дура?» — негромко спросил я у Марины. «Потому что тупая, как пробка». «Помнишь, я сказала тебе, что блондиночка тоже шарит?» — заговорила и Доминика. «Помню». «Так вот я ошиблась, красавчик». «Так, Марин, давай по конкретике». «Это наряд храмовой проститутки». «Красотка!» Ну... С натяжкой, если она права. Голос Димонеса вдруг изменился, она явно начала цитировать. Образ несравненный Асамы прекрасен и вызывает влечение. На ее губах мед, в глазах сияние солнца степи, нефритовые уста сладкая патока, она подательница жизненной силы, угодный сами и женская покорность, и любовь, и желание. Это из рекламного буклета? Не называй никогда песни жрецов рекламными буклетами, это чревато. Но в целом верно, вот только... Вот только что. Мне больше интересно, откуда наша умненькая телочка знает, что это наряд жрецы сами. Марин, откуда ты знаешь, что это наряд храмовой проститутки? Пока ты приходил в себя после лечения в клинике Нобелей... Я расспрашивал целителей, как может устроиться девушка на осколках, чтобы стать сама себе хозяйкой. Храмовая проститутка? Сама себе хозяйка? Хм, не знал, что это теперь так называется. Жрицы самые сильные и влиятельные. Но вакансий на сильных и влиятельных, как ты знаешь, везде немного, так что большая их часть, пусть и не на потоке, но периодически работают как храмовые проститутки. Услышав это, я, по-прежнему, глядя на Анну, не удержал ругательства. Она хоть и находилась далеко, все прекрасно поняла. Губы сжались в тонкую нить, лицо застыло. «Пойдем поговорим, что ли?» – тронул я Марину за руку. Проходя через зал, я хорошо ощущал, как мы привлекаем многочисленные взгляды, не менее заинтересованные, чем когда мы с Мариной появлялись здесь в своей прежней одежде. Сейчас на нас смотрели совершенно по-другому, но при этом было хорошо понятно, что мы по-прежнему были здесь словно лишние. Видимо, авантюристы в этом отеле гости нечастые. Все за стол, некоторое время посидели в молчании. «Ну, рассказывай», — посмотрел я в голубые глаза Ани. «Я решила не становиться вам обузой и приняла решение», — та плечами. И кто тебе его подсказал? В российской торговой компании. Я понимаю, кто конкретно, имя, фамилия? Станислав Крамер, старший специалист отдела прибытия. Господа, повернулся я К Ронону и Дариану. Светловолосый гигант, покраснев, заметно нервничал и играл желваками. Ронан с отсутствующим видом пил какое-то пойло из горла, но он как раз и заговорил своим хрипловатым голосом. «Мы сопроводили твою женщину до представительства российской компании. Ждали в приемной, пока она ушла разговаривать со специалистом по прибытию. Когда прошло больше получаса, пошли ее искать. Оказалось, что ее вывели через второй выход. В храм мы за ней не успели». Ронан Банрон говорил со злостью сквозь сжатые зубы. И было видно, что сейчас ему не насрать, оба они, и рыцарь-инквизитор, и оборотень чувствовали вину. Что, впрочем, не отменяло опасного взрыва энтузиазма у Анни, которой я и обернулся. «Ань, ты помнишь, что я тебе говорил про Станислава Крамера?» «Помню». «Но, несмотря на это, ты решила спросить его, что тебе лучше делать в этом мире». «Более того, ты сразу решила поступить моей просьбе наперекор!» Поджав губы, Аня не ответила. «Ладно, допустим, — покивал я. — Понятно, что мы с тобой знакомы шапочно. Подумаешь, коллеги. Да, в ресторане один раз в нерабочее время встречались, и понятно, что мое мнение для тебя ничуть не авторитетнее, чем мнение Станислава Крамера, который меня определенно ненавидит и решил через тебя на мне отыграться». «Макс, не говори ерунду, что за чушь отыграться. Ты что такое...» «Аня, расскажи, пожалуйста, какие именно аргументы Крамер тебе привел в пользу того, что можно стать жрицей и обрести самостоятельность», прервал я блондинку. «Рассказал о местных нравах и обычаях. Сказал, что жрицы уважаемы в народе, потому что за ними стоит авторитет богинь. Он мне посоветовал сходить в храм Лунатиарны и в храм Асамы потому что в этих двух храмах в жрицы берут всех. Почему ты не выбрала лунатиарну? Ну, я посмотрела там прям монастырь. Почти тюрьма. В храме Асамы же мне сказали, что я буду максимально свободна в своих поступках и решениях. По типу работы на фрилансе. Полностью вольна в своих желаниях, действиях, поступках. Обещали, что в храм могу заходить максимум раз в месяц. Могу вообще даже не заходить. Мне это понравилось больше. Марина не сдержалась и грязно выругалась, озвучив синоним к слову конец. Аня ожгла ее взглядом, но промолчала. Малыш, вдруг произнесла Марина, а Станислав Краймер не сказал тебе, что Асама это главное женское божество гасанидов. Есть такая народность из Альянса в соседнем мире, откуда сюда прибывает большинство местных? Сказал. «А он сказал тебе, что, хотя этот город считается нейтральной территорией, рулит здесь администрация, состоящая из чиновников королевства Винтария?» «Он не сказал, но об этом я слышала». Аня не понимала, куда Марина клонит и начинала нервничать. «Альянс цветов, зерна и стали, частью которого являются государства Гассант, представлен в Дельвинтере только несколькими храмами». В основном это представительство божеств Сильваны, так называемой страны зеленых лесов и равнин. Как раз в их храме, в храме Илуны, тебя лечили. Еще есть здесь и один храм Гассанидов, храм их главной богини, Ассамы. Так вот, подхожу к самому главному. Сказал ли тебе Станислав Крамер, что винтарцы с Гассанидами еще несколько десятков лет назад рубились как красная армия с фашистами? Анна промолчала. Судя по виду, этого ей никто не сказал. «Аня, сказал?» Еще раз спросила Марина. «Нет». «Забыл, наверное», — картинно вздохнула Марина и подсокала языком. «Между этими народами лежит пропасть застарелой ненависти, так что ты можешь гулять свободно по городу, Но только до того момента, пока тебя не поймают в темном уголке и не убьют. Предварительно, скорее всего, в толпой, если не что похуже. Аня попыталась что-то сказать. Не удалось. Губы у нее уже заметно дрожали. Марина же продолжала говорить. Пока ты была со спутниками, показала Марина над Дарианой и ронона ты была в безопасности. Но эти парни из отряда Макса. И ему, если ты останешься с нами, в самое ближайшее время начнут задавать неудобные вопросы. Потому что взять к себе в отряд жрису Асамы это как повесить табличку «I hate niggers» и ходить по черному району. Помнишь, в криминальном чтиве Брюс Виллис такой на перекрестке стоял? «Не в криминальном чтиве, а в крепком орешке, в третьей части», — вдруг подсказала Доминика. «А ты-то откуда знаешь?» «Оттуда». Марина, между тем, продолжала. «Местные тебя просто не поймут, и нам, если Макс решит оставить тебя при себе, нужно валить из этого города в другое место, в один из вольных городов, например. Но мы по некоторым причинам не можем этого сделать, потому что нас тогда, скорее всего, убьют! Может быть, ты пропустила этот момент, когда Макс тебе утром объяснял, что мы с ним находимся в смертельной опасности?» На Аню было уже больно смотреть». Она, слушая Марину, то и дело поглядывала на меня, словно ожидая, что я вот-вот скажу ей, что все это шутка, и Марина преувеличивает, но я молчал. И в уголке глаза ошарашенной Ани уже появилась одинокая слеза. «Но ведь я, но ведь я же могу снять облачение жрицы, зашифроваться?» неуверенно предположила она. «Ну да, ведь действительно». «Нет». «Почему нет?» Метка. лаконично ответила Доминика. «Метка!» — в этот же момент негромко хлопнула по столу ладонью Марина. «О, я тебе говорила, что эта телочка шарит!» Марина же продолжала говорить, словно гвозди в крышку заколачивая. «У тебя на таблетке метка богини. Ее в душе не смоешь, даже с мылом. Ты, конечно, можешь личика, как гюльчатай, закрыть, но это только прибавит вопросов, причем не только от местного населения к Максу, но и у богини Асамы к тебе вопросы возникнут». Она, судя по слухам, дама весьма обидчивая. «Так, так я же могу отказаться от...» — начала была Аня. «Здесь нет обратного билета. Голову нужно было включать, дура!» — не выдержал наконец и повысила голос Марина. «А сама, дева войны, ты ее кровью помазанная теперь!» За столом повисло молчание. Марина перевела дыхание, стараясь успокоиться. Но есть еще один нюанс, подруга. Макс, ты ей сам скажешь или мне сказать? Все равно она меня не очень любит. Аня старалась сдерживать слезы, но у нее не получалось. Было видно, что она теперь в полной мере осознает, что совершила чудовищную ошибку. Вот только толку с этого. «Максим», прошептала Аня. «Ань, стать жрицей в принципе...» На самом деле, действенный вариант получить некую самостоятельность, в перспективе даже получить власть и влияние, стать далеко не последним лицом в городе и даже в мире. Но ты не попала в сказку. Ты попала на осколки реальности, которые местно называют «отстойник». Я сделал паузу, думая, как бы лучше объяснить Ане, во что она ввязалась, но неожиданно заговорила Марина. «Разница с нашим миром в том, что здесь боги находятся совсем рядом». С ними можно разговаривать, и они, как и местные маги, собирают и используют энергию. Крамер подсказал тебе два пути, стать жрицей лунатиарны или стать жрицей осамы. Их паства через жриц генерирует энергию для богов. Только жрицы лунатиарны делают это через воздержание, спокойствие, преодоление. Жрицы асамы же делают примерно то, что в нашем мире называли бы развратом. То есть, вернувшись в храм, скорее всего, ты не избежишь варианта выполнять, пусть и не на потоке, обязанности храмовой проститутки. «Красавчик, поинтересуйся потом, как именно твоя тёлочка всё это узнала. Очень уж она шаристая, мне это и нравится, и одновременно уже настораживает», — произнесла вдруг Доминика. Аня, между тем, не в силах сдерживаться, закрыла лицо руками и всхлипнула. Хотя. «Насчет «не на потоке» я бы уверенно утверждать не стала», словно добивая, сказала темноволосая ведьмочка. «Марин, хватит», посмотрел я в черные глаза спутницы и повернулся к ошарашенной блондинке. «В общем то Ань, ты, конечно, выступила сегодня на отлично. Я, наверное, прокомментировал бы, но Марина уже все сказала». «Пока в панику не впадай», У меня здесь есть хорошие знакомые. Попробуем что-нибудь решить. Может быть, можно назад отыграть? Да что тут решишь? Это осама, красавчик!» Фыркнула Димонеса. «Сегодня переночуешь с нами в номере. Завтра утром понемногу займемся твоей проблемой. На крайний случай посидишь в гостинице. Неделю-две безвылазно, может, что и придумаем». Я не договорил. Пол под ногами в этот момент ощутимо тряхнуло. Люстры закачались, загремела посуда на столах, и одновременно я почувствовал покалывание тепла на груди. Расстегнув куртку, запустил руку в ворот футболки и вытащил амулет. Несколько секунд смотрел на алое сияние щита эмблемы гильдии авантюристов. «Это... это красная тревога, красавчик!» Голос Доминики звучал обескураженно. «Вы знаете, где первая терраса подземного города?» – посмотрел я на Дариана и Ронана, которые сами почувствовали отклик собственных амулетов. «Да!» – Дариан уже был в шлеме, но с поднятым пока забралом. «Нам нужно туда!» Пол между тем тряхнула еще раз, люстры закачались, раздались первые испуганные крики. «Быстро, быстро уходим!» – вскочил из-за стола я. «Идем!» – громко крикнул Дариан, выбегая из-за стола. Пьяный Ронан последовал за ним на удивление резво. «С дороги прочь!» – пнул он несколько крайне важных гостей, которые загородили нам путь. Я хотел было возмутиться его поведением, но буквально только что такой спокойный зал ресторана почти мгновенно превратился в место, где властвовала паникующая толпа. Дариан и Ронан пробивали в ней дорогу, а следом двигался я, увлекая за собой Марину и Аню.